Глава пятая. Инертные газы. Распространение мира, любви и чая Тулси. Будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в мире. Махатма Ганди. Надеюсь, в предыдущих главах я сумел убедить вас, что вы можете создать отношения своей мечты. В этой главе я хотел бы внушить вам, что эффект медового месяца — это непросто, когда два человека создают замечательные отношения. Это инертные газы, излучающие вокруг этой беспокойной планеты целебное сияние любви. Инертные газы. Для объяснения этого резкого заявления необходимо вернуться к химии. Не к химическому рагу из любовных зелий, разливающемуся по телу, когда вы безумно влюблены, как было описано в главе 3, а к элементам периодической таблицы, которые либо раздражали, либо приводили в восторг, когда вы изучали химию в школе. Наверное, вы не удивитесь, узнав, что я был очарован и еще уроком английского, и до сих пор восхищаюсь постижением природы Вселенной, показанным упорядоченной структурой из 118 элементов периодической таблицы. Периодическая таблица — это шедевр организованных химических сведений, определяющий черты и характеристики физической Вселенной. Меня особенно заинтриговали уникальные характеристики шести инертных газов элементов, составляющих последний правый столбец таблицы. Это гелий, неон, аргон, криптон. Нет, это не тот элемент, который лишил супермена силы. Ксенон и радон. Самым значимым аспектом этих без запаха и цвета газов является то, что они — единственные элементы в периодической таблице, которые, за исключением очень особых обстоятельств, не образуют химических соединений. Остальные 112 элементов таблицы легко образуют друг с другом химические связи, создавая физические молекулы, из которых состоят звезды, планеты и биосфера. Секрет, почему атомы создают химию, точнее, почему атомы естественным образом склонны связываться друг с другом, можно объяснить путем сравнения структуры атомов инертных газов с другими элементами периодической таблицы. В структуре атома протоны имеют положительный заряд, а электроны равны, но противоположны, отрицательный. Число положительных протонов в атоме равно числу его отрицательных электронов, то есть каждый атом электромагнитно нейтрален. Магия химии, которая создает Вселенную, основана не на количестве заряженных частиц в атоме, а на их распределении. Протоны собраны вместе в ядре атома, а электроны вращаются вокруг ядра, как спутники. В самом простом описании орбитальные электроны распределены концентрическими оболочками, слоями, вокруг центрального ядра. Каждая оболочка может содержать только определенное количество электронов. Оболочка 1 равно 2 электрона, оболочка 2 равно 8 электронов, оболочка 3 равно 18 электронов, оболочка 4 равно 32 электрона и оболочка 5 равно 50 электронов. За исключением первой, Оболочки состоят из нескольких подоболочек. Когда конкретная оболочка или подоболочка заполняется максимальным количеством электронов, добавочные электроны распределяются по следующей внешней концентрической оболочке. Если и эта оболочка заполняется, добавочные электроны переходят на следующую внешнюю оболочку. И так далее. Теперь вот в чем загвоздка. Атомы вращаются как наноразмерные торнадо. Если оболочка не полностью заполнена максимальным количеством электронов, то атом колеблется при вращении. Рассмотрим простую аналогию этого. Барабан стиральной машины вращается подобно атому. Что произойдет, если вы положите свернутое одеяло на одну сторону барабана и включите машину? При вращении барабана стиральная машина начинает шумом раскачиваться и подпрыгивать. Незаполненная электронная оболочка в атоме приводит к аналогичному колебательному поведению на наноуровне. Чтобы остановить шум, вы открываете дверцу стиральной машины и равномерно распределяете одеяло по барабану. И при перезапуске машины она работает в идеальном спокойном равновесии. Все 112 элементов электронной оболочки, которых являются неполными, стремятся уравновесить свои колебания путем соединения с другими атомами, имеющими добавочные колебания. Связанные вместе два несбалансированных атома вращаются в гармонии. Количество оболочек, занятых электронами, и степень заполненности внешней оболочки определяют химическую активность атома. Инертные газы — уникальные элементы, поскольку они единственные, естественным образом обладают заполненными внешними оболочками. Они уже вращаются в идеальном равновесии, поэтому инертные газы обычно не стремятся к взаимодействию с другими элементами, следовательно, они химически неактивны. Химическая связь между другими 112 элементами, напротив, представляет собой стремление колеблющихся атомов сгенерировать вращательное равновесие. Таким образом, химические соединения — это взаимозависимые отношения. В таких парах каждый атом зависит от другого атома, нуждается в нем, чтобы обрести мир и гармонию. Ключевое слово в описании этих отношений — нужда. Давайте рассмотрим атомы натрия и хлора элементов, которые идеально подходят друг к другу. Хлор имеет 17 электронов, которые занимают три оболочки, два электрона в первой оболочке, максимальная заполненность, 8 во второй оболочке, максимальная заполненность и 7 в самой внешней оболочке. Для обретения вращательного равновесия хлору потребуется еще один электрон, чтобы заполнить пространство в его внешней оболочке. На рисунке в PDF-приложении обратите внимание на стрелку «Б». Напротив натрий имеет всего 11 электронов в трех своих оболочках, две в первой оболочке, максимальная емкость, восемь во второй оболочке, максимальная емкость и только один электрон во внешней оболочке. Для обретения вращательного равновесия внешней оболочки натрия потребовалось бы либо добавить еще 7 электронов, либо потерять свой одиночный электрон. Стрелка А на рисунке в PDF-приложении. Ни внешняя оболочка натрия, ни внешняя оболочка хлора не являются полными. По отдельности, их поведение при вращении напоминает колебание, вызванное несбалансированным одеялом в стиральной машине. Но когда атомы натрия и хлора оказываются вместе, они создают химию. Они реализовывают тенденцию этой вселенной находить равновесие, комбинируясь, они теряют свое колебание и стабилизируются. При создании так называемой ионной связи Натрий передает свой единственный электрон с внешней оболочки своему партнеру хлору, который использует его для завершения наполнения своей внешней оболочки. Смотрите стрелку на рисунке в PDF-приложении. Вуаля! Благодаря этому соединению каждый атом теперь имеет полную внешнюю оболочку, и вместе они вращаются в идеальном равновесии. Это отношения, основанные на удовлетворении потребностей каждого. Как я уже объяснял в предыдущей главе, Из-за традиционных семейных и культурных методов воспитания, которые далеки от оптимальных, почти все мы в определенной степени психологически не уравновешены и склонны делать то же, что и атомы. Мы ищем дополняющего партнера, который также находится в неравновесии. Когда два партнера дополняют дисбалансы друг друга, они могут вращаться вместе гармонично, без колебаний. Пока наш сознательный разум стремится к партнерству с людьми, выполняющими наши желания, наше подсознание бессознательно ищет отдельных людей, которые обладают чертами, дополняющими наши личные, но незамеченные дисбалансы. Пример крайних созависимых отношений – садисты любят причинять боль, ищут парные связи с мазохистами, которые испытывают удовольствие от получения боли. В бессознательном процессе создания созависимых отношений вы не потеряете никаких электронов, но может показаться, что вы сходите с ума, живя с неуравновешенным партнером, которого привлекло ваше подсознание, а не с замечательным партнером, которого представляло ваше сознание. Но даже когда ваши отношения после медового месяца ухудшаются и партнер из ваших кошмаров начинает отдаляться, вы можете не захотеть отпускать его или ее, вы можете закричать «Не оставляй меня!» Вы знаете, что партнер ведет себя жестоко, но не хотите отпускать его, потому что он обеспечивает равновесие в вашей жизни, хотя и дисфункциональное. Это и есть созависимость. Помните женщину на Карибах, которую я свел с ума, потому что отказался с ней спорить? Можете себе представить, какое программирование она получила в детстве, заставившее ее связать любовь с оскорблениями и криками? Люди будут стремиться к тому, что они считают любовью, даже к извращенной ее форме, потому что, как я объяснил в главе 1, существует биологическое стремление к совокуплению и биологическая, психологическая тяга к тому, что вы считаете любовью. Для обретения уравновешенности ей нужен был кто-то, с кем можно было подраться. Несмотря на ее жалобы в адрес своего бывшего партнера, она не хотела меняться, она подсознательно стремилась к большему насилию. И одна вещь, которую я усвоил в своей жизни, в том, что вы не можете изменить другого человека, если он сам не попросит вас о помощи, иначе ваши усилия, скорее всего, обречены. Я ясно показал в этой книге, что тоже не был образцом уравновешенности Помните женщину на Карибах, которая правильно сказала мне, что я слишком нуждаюсь? Я отчаянно пытался исполнить свой биологический императив, создать пару и обрести равновесие, но я не там искал любовь. На самом деле, как и женщина, которая приравняла любовь к крику, я искал любовь именно в правильных местах, учитывая, насколько было загромождено мое подсознание негативным программированием. Я подсознательно искал созависимые отношения для уравновешивания своей жизни. Инертные газы, лазеры и любовь. А теперь давайте посмотрим на химический аналог лучшего способа, который я описал в прошлой главе. Как только вы приведете в соответствие свое сознание и подсознание, вы больше не атом натрия, отчаянно ищущий атом хлора. Вы становитесь инертным газом, вращающимся в идеальном равновесии. Вам не нужен другой элемент для балансировки. Вы можете подумать, что это делает инертные газы странным выбором в качестве вдохновляющих моделей для этой последней главы эффекта медового месяца. И я согласен с вами в этом, что на первый взгляд инертные газы больше похожи на Айнренд, чем на Руми. Бедный аргон, бедный неон и так далее. Они никогда не испытают чувства настоящей любви, потому что так хорошо крутятся сами по себе, что им не нужен партнер. Это правда, что когда у людей, вращающихся в равновесии подобно инертному газу, появляется возможность вступить в очередные дисфункциональные отношения, они не делают этого. Колеблющиеся атомы вокруг них могут вести себя безумно, как им заблагорассудится, Но инертные газы не притягиваются. Они продолжают счастливо вращаться сами по себе. Как я говорю своим слушателям, инертные газы могут любить придурка, но они не привязаны к придурку. Верно и то, что инертные газы могут счастливо существовать сами по себе. Когда я переписал свое негативное подсознательное программирование, остатки его все еще всплывают время от времени, я обрел внутренний покой. Я, наконец, мог пройти тест «Я милый, и впервые не жаждал партнера, который заставил бы меня чувствовать себя цельным. Действительно, долгое время у меня не было партнера, и я не скучал по нему. Я жил страстной жизнью, распространяя информацию о новой науке, о том, что гены не определяют нашу жизнь или наши отношения. Я увлекся общение с новыми друзьями-единомышленниками. Я летел в одиночку, но при этом испытывал эффект медового месяца в своей жизни. Но задаете вы вопрос как инертные газы могут быть во взаимоотношениях, учитывая их склонность хорошо вращаться сами по себе. Ответ таков. Впечатляюще. Чтобы понять этот ответ, необходимо рассмотреть еще одну характеристику инертных газов. Их способность образовывать эксимеры. Эксимер, сокращение от возбужденный димер, формируется между двумя атомами, которые не образовали бы химическую связь, если бы оба были бы в своем основном состоянии. При падении фотона света на атом инертного газа его нормальное состояние сильно изменяется. Атом поглощает энергию фотона и начинает вибрировать быстрее из-за более высокого уровня энергии. То есть просветленный атом инертного газа становится возбужденным. Возбужденный атом инертного газа будет стремиться к соединению, партнерству с другим атомом инертного газа, чтобы разделить это возбуждение. Возбужденные атомы инертного газа образуют возбужденные димеры эксимеры, которые химически представлены как аргон-2, криптон-2, ксенон-2, гелий-2, неон-2 и радон-2. В отличие от традиционной химии, основанной на взаимозависимом соединении для создания вращательного равновесия и стабильности, заряженные энергии атомы инертного газа подобны людям, настроенным и готовым к бескорыстной любви, миру, заботы и партнерства. Я полагаю, что после переработки своих несбалансированных подсознательных программ я стал возбужденным мальчиком, балансирующим на грани, и тогда Маргарет в конце концов появилась в моей жизни. В результате мы создали наш все еще продолжающийся эксимер «Долго и счастливо». Мне вспоминается документальный фильм «После. Долго и счастливо. После», в котором любопытный взгляд в комплекте с двойником Элвиса из Лас-Вегаса на брак в Соединенных Штатах где 90% вступают в брак, но только 50% браков длятся долго. В этом фильме Стефани Кунц, автор книги «Брак. История, как любовь победила брак», говорит, это первый случай за тысячи лет, когда брак был основан не только на любви, но и на взаимном уважении и равных возможностях мужчин и женщин. Когда брак работает, он справедлив, более полноценен, сильнее защищает своих членов, как взрослых, так и детей, чем когда-либо в истории. По-моему, это звучит как определение брака между инертными газами. Возбуждение эксимера приводит к излучению дополнительной энергии в виде другого фотона света. Пары эксимеров светятся. При нормальных обстоятельствах продолжительность жизни светящегося одиночного эксимера довольно коротка. Однако, если рядом есть другие атомы инертного газа, они могут поглотить этот фотон и сами возбудиться то есть эксимеры, могут привести к созданию большего количества эксимеров. Это свойство возбудимости инертных газов использовали создатели лазера. По первым буквам выражения Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — усиление света посредством вынужденного излучения — образована аббревиатура лазер. Лазер — это трубка, заполненная атомами инертного газа, которые возбуждаются энергией. Энергия стимулирует образование возбужденных димеров инертных газов, партнерства. Активированный эксимер затем излучает свои собственные фотоны, которые в свою очередь активируют другие атомы инертного газа с образованием возбужденных димеров. По мере увеличения численности активированных эксимеров, испускаемые ими фотоны в результате создают цепную реакцию, приводящую к усилению света за счет выработки все большего и большего количества эксимеров. Сначала создается тусклое свечение. Однако по мере увеличения стимулированного излучения эксимера свет становится все ярче и ярче. Создание когерентности между испускаемыми фотонами путем выравнивания их световых волн, чтобы все они были в фазе, приводит к образованию лазерного луча, настолько мощного, что он может прожечь дыру в стальной перегородке. Как-то я организовывал лазерное световое шоу, и по личному опыту, Могу сказать, что каллидоскопические цвета, интенсивность и частота лазерного излучения оказывают мощное, гипнотизирующее действие на аудиторию. Просветленные люди, подобные инертному газу, могут оказать такое же мощное влияние на нашу планету, потому что они понимают истину предпринимателя, гуманиста и филантропа Бхарата Митры. В сердце каждого человека живет желание участвовать в чем-то большем, чем они сами. Они тяготеют к другим инертным газам, таким, например, как Бхарат Митра, Йоаф Лев, и его жена Бхавани, Холли Б. Лев, основателей Organic India, создателем сообщества, которое помогает исцелять нашу планету. Не обязательно быть специалистом по ракетостроению, климатологом, антивоенным активистом или клеточным биологом, чтобы понять необходимость исцеления этой планеты. Существует название явления, которое человечество переживает сейчас. Когда клетки в нашем организме борются друг с другом, мы называем это аутоиммунным заболеванием. С чем сейчас сталкивается человечество? Суперорганизм, включающий 7 миллиардов человек на этой планете, это очень тяжелый случай аутоиммунного заболевания. Все организмы, составляющие биосферу, находятся в сотрудничестве друг с другом. Исключение составляют люди. Мы, с другой стороны, формируем собственное вымирание из-за нашей оторванности от природы. Прогнозы, что через 30 лет в океане не останется рыбы, звучат как научно-фантастический кошмар. Но они являются научной реальностью и одним из многих предупреждений о том, что мы должны изменить образ жизни. Все беды, с которыми сталкивается человечество, будь то болезни или социальные кризисы, происходят из-за нашей неспособности понять, что, разрушая окружающую среду, мы разрушаем самих себя. Так утверждает и гипотеза Геи Джеймса Лавлока. Наша планета — интегрированный и сложный суперорганизм, мы являемся неотъемлемой частью этой среды, и когда мы разрушаем окружающую среду, мы разрушаем самих себя. Если бы мать природа дала человеческую цивилизацию под суд за распространение этого опасного, разрушающего планету аутоиммунного заболевания, Защита, подчеркивающая дарвиновскую веру в выживание сильнейших, скорее всего, указала бы на таких выдающихся людей, как Эйнштейн и Бетховен. Но этот аргумент не зашел бы слишком далеко, поскольку эволюция заключается не в сильнейших особях вида, а речь идет о существовании вида в целом. В данном случае коллективные действия 7 миллиардов человек на этой планете создали плачевную и непростительную историю. Очевидны два пути развития для человечества. Мы можем продолжать делать то, что делаем, и пойти путем динозавров, или можем изменить наш образ жизни. Невзирая на нашу склонность к разрушению, я оптимист. Эволюция, как я объяснил в главе 1, основана на формировании кооперативных сообществ, и я верю, что сегодняшний хаос подтолкнет нас. Некоторые будут брыкаться и кричать к следующему этапу эволюции, где процветают любящие, кооперативные, инертные газы. Однако мы не можем просто отдыхать в мягком кресле, а потом в один прекрасный день вдруг встать и открыть дверь, приветствуя новый мир. Эволюция — процесс активный, а не пассивный, каждый должен быть его участником. Я присоединяюсь не только к теории геи и лавлока, но и к его мудрым советам избегать мышления «Мы против них». Если все хотим хорошо жить на Земле и пережить это столетие, мы должны понимать, что одной борьбы за права человека недостаточно. Мы должны понимать, что мы и все живые существа, от бактерий до деревьев, от амебы до китов, являемся частью великой живой земной системы. Самое главное, мы должны лично действовать, а не ждать, что другие выполнят наш долг. Мы склонны искать стрелочников, людей, которых можно обвинить в экологических проблемах, в то время как это касается всех нас. Мы определяем все, что делаем, и мы должны помнить об этом. Согласен трудно следовать совету лавлака после прочтения заголовков о разливах нефти и коррупции в деловых и политических кругах мне гораздо легче избежать роли стрелочника когда я фокусируюсь на инертных газах вносящих вклад в изменения мира по этой причине я решил в конце этой главы рассказать вам о нескольких инертных газах с которыми мне посчастливилось познакомиться на моем долгом и увлекательном пути от ученого агностика к духовному исследователю розы тулси и достоинства. Мы с Маргарет, получив приглашение поехать в Индию для встречи с Бхаратом Митро и Бхавани Лев, почувствовали себя обязанными поехать. Как мы могли устоять перед личной встречей с парой, которая основала любящее сообщество и компанию под названием «Органик Индия», чья философия принимает гею «творение едино, земля едина, мы одно целое». Бхарат Митра из Израиля и Бхавани из Соединенных Штатов отправились в Индию в качестве духовных искателей. В Индии они нашли гуру, пападжи и более простую жизнь. В отличие от большинства паломников, они остались в Индии, добрались до Лакхнау, столицы штата уттар прадеж где они жили с пападжи, где расположен их дом и штаб-квартира «Органик Индия». По словам Бахавани, они почувствовали, что призваны начать органическую революцию в Индии. Действуя как просветленные эксимеры инертных газов, Бахарат Митра и Бахавани возбудили других участников инертной газы и создали сообщество, чтобы делиться своим светом со всем остальным миром. Свою революцию они начали в 1997 году в городе Азамгарх. В 60-х годах многие фермеры в этом районе освоили высокотехнологичные методы ведения сельского хозяйства «зеленой революции», внедренные западными корпорациями в Индии. Фермеры заложили свои фермы и жизни для покупки обещанных дорогостоящих генетически модифицированных семян, а затем пришлось занять больше, чтобы оплатить синтетические удобрения, пестициды и современные ирригационные проекты, необходимые для выращивания генетически модифицированных растений. Целью было предотвращение голода в стране, который когда-то считался неизбежным, И поначалу казалось, что это сработало. Возросла урожайность, и некогда бедные города, и жившие в них фермеры процветали. Однако к тому времени, когда органика Индия начала свою работу в Азамгархе, многие фермеры уже разочаровались и отчаялись. Их поля и правда зазеленели, но и высосали столько грунтовых вод, что фермерам пришлось рыть все более и более глубокие колодцы и занимать все больше и больше денег. Генетически модифицированные организмы ГМО И нефтехимические распыления привели к экологической катастрофе с разрушительными последствиями. ГМО-компании «Монсанто» ускорили истощение почвы, вызвав фитофтороз растений, что, в свою очередь, привело к нашествию насекомых-вредителей. Фермерам приходилось занимать все больше и больше денег для покупки химикатов, для выращивания своих культур и борьбы с вредителями, которые стали более стойкими. За последнее десятилетие, не имея возможности продолжать обрабатывать свои истощенные земли и выплачивать суды, почти 200 тысяч индийских фермеров от безысходности покончили с собой. Многие из них употребили те самые пестициды, которые, как им обещали, должны были обеспечивать им и их семьям хорошие средства к существованию. Естественно, что когда органик Индия прибыла в Азамгарх, Фермеры с подозрением относились к европейцам, предлагавшим радикально изменить способ их работы. Да и с практической точки зрения они с опаской относились к идее стать органическими фермерами, потому что требуется не менее трех лет, чтобы сертифицировать поле как органическое. Несмотря на эти сомнения, один фермер по имени Кайлош Над Синг решил все-таки рискнуть и перешел на органическое производство на своей маленькой ферме площадью в три акра. Этот маленький шаг был символичным. Синг не только возвращался к системе выращивания его предков, но и делал это с использованием древней культуры Тулси, также называемой святым базиликом, дикорастущей лекарственной травы, которая тысячелетиями использовалась в традиционной индийской медицине, аюрведе, для исцеления тела и разума. Спустя 15 лет, благодаря субсидиям Organic Индия во время переходного периода в Азамгархе насчитывается 1000 органических фермеров, а по всей стране 20 тысяч. Благодарные фермеры рассказывают трогательные истории, свидетельствующие о жизнеспособности органического земледелия, постоянном обогащении почвы, более здоровом скоте, уменьшении числа выкидышей и цветущих детях. Кайлаш Над Сингх Органическое земледелие стало настоящим благословением для нашей семьи. Последующие поколения пожнут плоды нашего труда и осознают, что земля не потеряла плодородия из-за интенсивного использования химикатов. Я не могу передать, как нам с Маргарет радостно было видеть женщин и мужчин, работающих на органических полях Тулси, подорожника и благоухающих роз, используемых в их сказочном чае Тулси Суит Роуз выращивающих свои культуры экологически чистым способом. Они буквально исцеляют землю по одному полю за раз. Бахарат Митра говорит, «Дело не только в том, что у них стабильный доход, не только в том, что окружающая среда здорова, не только в том, что у скота все хорошо, не только в том, что их собственное здоровье значительно улучшилось, но и в том, что они обрели человеческое достоинство снова быть фермерами. Как красиво, как естественно, как просто». Урожай фермеров перерабатывается и отправляется из Лакнау по всему миру для потребителей, таких как Маргарет и я, питающихся органическими продуктами. А это значит, что органик Индия также оказывает глобальное влияние. Бахавани говорит, пока мы все не почувствуем, что обладаем одинаковым сознанием, мы будем относиться друг к другу так, будто вы ничего не значите. Новейший проект Бахарата Митры и Бахавани Ахимса Ассоциация холистической интегративной медицинской науки в действии, независимый исследовательский фонд, созданный в результате сотрудничества интегративных медицинских специалистов, ученых, исследователей и дальновидных социальных предпринимателей, действующих от всего сердца и разума, с присущей инертному газу честностью, равновесия и страстью, энергия. По аналогии с лазером, цель эксимеров сообщества Ахимса – стимулировать просветление в мире. Бескорыстно и с любовью они хотят освободить здравоохранение от корпоративных финансовых интересов, проводя независимые, научно обоснованные исследования холистических средств, поддерживающих, вдохновляющих и способствующих истинному благополучию всех людей. Маргарет и я были удостоены приглашения присоединиться к Хахимса. Особое впечатление на нас произвел дальновидный взгляд Ассоциации на эволюционное развитие. Одним из вопросов, заложенных в процесс планирования, является устойчивое развитие. Как Ахимса будет выглядеть для внуков наших внуков? Такой перспективы не хватало неустойчивой зеленой сельскохозяйственной революции. И мы счастливы быть частью организации, придерживающейся дальновидных взглядов на здоровье людей и нашей планеты. Осознанное родительство. Я первый признал, что не был готов стать родителем и что я ничего не знал о важной роли родителей по сравнению с генами в развитии ребенка. Оглядываясь назад, я понимаю, что как отец хотел бы вернуться и изменить много. Сейчас я вижу, как мои дочери и зятья сознательно воспитывают своих детей. И это означает, что этим детям, в отличие от их дедушки, не придется переписывать множество негативных программ. Удивляюсь, как я мог быть таким невежественным. Мне вспоминаются слова Бхарата Митры об органическом земледелии, которые также можно применить и при описании сознательного воспитания. Как красиво, как естественно, как просто. Настолько просто, что британский психотерапевт Сью Герхард в книге «Почему важна любовь?», то, как привязанность формирует мозг ребенка, не может быть более правильным, когда она пишет. Прежде всего, мои исследования приводят меня к убеждению, что если бы воля и возможности были доступны, вред, причиненный одному поколению, не обязательно передавался бы следующему. Ущербный ребенок не обязательно неизбежно становился бы ущербным родителем. Нет неизбежности в том, что поколение за поколением получают плохое воспитание. Важность разрыва этого порочного круга трудно переоценить. В предыдущей главе я говорил о том, как негативное программирование может подорвать отношения, но не говорил о том, какое сильное влияние хорошее воспитание может оказать на нашу раздираемую насилием планету. В 1990-х Джеймс Прескотт, бывший директор секции «Здоровье детей и человеческое развитие» Национального института здравоохранения, пришел к выводу, что в самых миролюбивых культурах на Земле характерная особенность родителей поддерживать длительный физический контакт со своими детьми. Например, в течение дня они носят своих младенцев на груди и спине. Кроме того, эти культуры не подавляют подростковую сексуальность, рассматривая ее как естественную ступень развития, подготавливающую подростков к успешным отношениям со взрослыми. Также он обнаружил, что дети и животные, которые не имеют любящих прикосновений, Не способны подавлять гормоны стресса что является предвестником агрессивного поведения прескот рассказывает как специалист по нейропсихологии развития я провел много исследований своеобразной взаимосвязи между насилием и удовольствием теперь я убежден что лишение физического чувственного удовольствия является главной первопричиной насилия Убедительные результаты исследования Прескота были проигнорированы в прогрессивных обществах, где естественный процесс рождения был медикализован, где новорожденных разлучают со своими родителями на длительное время, где родители учат позволять младенцам плакать, чтобы их не избаловать, где родители говорят маленьким детям, что они недостаточно хороши и подталкивают их к достижению большего, где родители, уверенные, что гены — это судьба, позволяют детям развиваться самостоятельно. Такое противоестественное родительское поведение рецепт продолжения насилия на этой планете. Было не просто привлечь внимание общественности к тому факту, что расширение прав и возможностей личности, сознательное воспитание детей и мир на планете взаимосвязаны, хотя эти связи доказаны солидными исследованиями. Но я верю, что перед лицом нынешних глобальных кризисов послание мира и холизма, основанное на современном переосмыслении традиционной научной мысли, наконец-то услышано. Одним из признаков повышения осведомленности общественности является тот факт, что версия новой науки, представляющей собой интеграцию квантовой физики, эпигенетики и сознательного воспитания, которую я описал в биологии веры, получила две награды, что доказывает признание ее способности создавать мир в этом мире. Первый была премия Фонда мира ГОИ за 2009 год, присуждаемая ежегодно, за выдающийся вклад в создание мирного и гармоничного мира для всего живого на Земле. Хиро Сайонди, президент Фонда мира Гои, ясно дал понять, что послание новой науки о расширении личностных возможностей — это нечто большее, чем просто расширение личностных возможностей. Это исследование способствовало лучшему пониманию жизни и истинной природы человечества, предоставляя широким слоям общественности возможность взять под контроль свою собственную жизнь и стать ответственными сотворцами гармоничного будущего нашей планеты. Вторым общественным признанием новой науки в 2012 году стала награда «Тысяча флагов мира» от спонсируемого Организацией Объединенных Наций Аргентинца Мила де Депаса и Фонда P.E.A. – Мир, экология и художественный фонд. Легко увязнуть в наших личных драмах и наших усилиях по построению успешных отношений, но эти награды помещают такие драмы в гораздо более широкий и значимый контекст. Перспектива новой науки — это не только мир, где нет созависимых отношений и нет необходимости бороться с четырьмя умами в отношениях, но и мир без насилия, потому что все дети получают правильное воспитание, необходимое им для процветания и создания лучшего мира. «Соединение инертных газов». Я просил свое онлайн-сообщество перед тем, как начал писать эту книгу. Применял ли к своим отношениям принципы, предложенные в биологии веры? В ответ получил множество положительных откликов и, в частности, это красноречивое письмо, поразившее меня. Как биология веры навсегда изменила мои отношения с мужем. Я сидела на мягком виниловом сиденье и наблюдала в окно за игрой света на воде. Поезд есть набирал скорость, мы мчались по рельсам из Портланда в Беллингем. Я слушала аудиоверсию «Биологии веры». Я составила в уме список важных моментов, о которых при возвращении необходимо будет рассказать моему мужу Мартину. Он ждал меня на вокзале и, не дав мне заговорить, стал рассказывать о великой книге, которую он только что закончил читать, под названием «Биология веры». Этот момент стал для нас переломным. Мы решили, что пришло время изменить трек на записях, проигрывавшийся в наших головах. Я посещала курсы САЙКЕЙ как один из способов, предложенных Брюсом для перепрограммирования нашего подсознания, оно же наши записи, и обучала Мартина. Мы составили список записей, которые часто проигрывались в наших головах и использовали процесс тестирования мышц САЙКЕЙ для их баланса. Когда мы только начинали, мы жили в основном работой, уделяя друг другу очень мало времени. Мы думали, что это нормальное положение вещей и не осознавали дистанцию, растущую между нами. С помощью наших записей со старыми убеждениями мы настраивали себя на курс взаимоотношений, смоделированный еще нашими родителями. Я могу представить, как мы спустя годы гадали бы, что произошло, почему мы стали чужими друг другу. Теперь мы избавились от записей, не приносящих нам пользы, и записывали новые, которые были нам полезны. Осознав это перепрограммирование, мы начали прокладывать новый путь. Мы переехали в более спокойное место и решили создать для нас рабочие места, которые учитывали бы наш творческий потенциал. Год назад я и не подумала бы, что мы можем придумать такое. Сейчас наши отношения намного богаче, я чувствую, что мы на одной волне, когда видим всплывающие старые записи. Мы имеем возможность обращаться к этим записям и работать вместе, продолжая строить нашу лучшую жизнь. Марси Кринер Перед публикацией этой книги я поговорил с Марси и узнал, что проект, который она и ее муж разместили на сайте Kickstarter, приложение для iPad, позволяющее детям писать и иллюстрировать истории, не получил финансирования. Несломленные духом Марси и Мартин не стали обвинять друг друга. Ты должен был сделать это, нет, ты должен был сделать так. Вместо этого они решили создать новый проект, онлайн-курс, не нуждавшийся в стороннем финансировании. Марси говорит, что поскольку она и ее муж больше не моделировали отношения своих родителей, а создали отношения, выбранные их сознательным умом, они смогли смириться с отказом финансирования их проекта. Мы смогли не обвинять друг друга. Мы действительно улыбались и рисовали картинки с уроками, которые мы извлекли в рамках проекта. Марси и Мартин пришли к убеждению, что проект был успешным, потому что через Кикстартер они связались рядом людей, оказавших им поддержку. Дело было не в деньгах. Речь шла о том, чтобы люди собрались вместе для поддержки нас в нашей идее. Это еще один пример сообществ инертных газов, совместно использующих свет. Интернет сродни нервной системе человеческого тела. Он способен объединить 7 миллиардов людей в один живой организм, называемый человечеством. Не могу сказать, что знаю, как будет развиваться интернет, не больше, чем я точно знаю особенности развития планеты, но я точно знаю, что инертные газы, создающие организацию, подобную Ахимса, или восстание, подобное арабской весне, могут с помощью интернета превратить свои движения в глобальный и захватывающий дух скоростью. Все чаще признающие важность создания гармоничного глобального сообщества используют интернет для объединения человечества. Это касается и меня. Я решил не сидеть на простом стуле в ожидании следующего этапа эволюции, а использовать возможности интернета, сидя на своем компьютерном стуле. Я хочу помочь соединить инертные газы по всей планете не только с помощью моих книг и лекций, но и с помощью моего веб-сайта. Благодаря интернету мы можем создавать энергию между нами, что заставит гею светиться. «Звучит здорово, Брюс», — думает некоторые из вас, «но вы уверены, что гея выживет?» Такой вопрос мне часто задают особенно люди, обескураженные хаосом сегодняшнего мира. Я не Полианна, но, как я уже говорил ранее, настроен оптимистично, потому что благодаря своей работе мне посчастливилось познакомиться со столькими инертными газами, людьми, лично и коллективно освещающими мир. И, как я объяснил в главе 1, в природе и эволюции существуют повторяющиеся фрактальные паттерны, дающие понимание, надежду и видение устойчивого будущего. Я считаю, что кризисы, которые мы переживаем, приведут к эволюционным изменениям, как это было в прошлом. Однако я также полагаю, что подъем на следующую ступень эволюционной лестницы будет непростым. Сейчас мы являемся свидетелями разрушения структур, которые люди когда-то считали прочными, включая религиозные, политические, экономические и научные. Они заключены в старых и порочных системах убеждений. Я считаю, что им нужно рухнуть, чтобы мы могли преодолеть их ограничивающие убеждения — такие как, например, этика выживания сильнейших. «Я побью тебя, прежде чем ты побьешь меня», или вера в то, что люди являются результатом случайных мутаций, или уверенность в том, что гены управляют нашей жизнью устаревшие убеждения, над которыми мы трудились в течение 150 лет. Глядя на кризисы, с которыми сталкивается человечество, я волнуюсь, потому что верю, что они являются знаком, что мы находимся на пути к следующему уровню эволюции новой системе убеждений, которая сформирует цивилизацию, основанную на гармонии и саморазвитии. Я не могу описать точные последствия решения 7 миллиардов людей прекратить убивать друг друга и планету и взять на себя ответственность за суперорганизм, называемый человечеством, не больше, чем мог бы предсказать, что произойдет, когда 50 триллионов из них объединятся, чтобы сформировать человека. Если бы вы спросили Амебу, что произойдет, Она бы ни за что не смогла представить полет ракеты на Луну, мобильные телефоны или телевизоры. Аналогично невозможно предсказать, что произойдет, когда 7 миллиардов людей коллективно признают себя частью человечества, более крупного просвещенного суперорганизма. Но я уверен, что это будет замечательно, потому что человеческое сознание — одна из самых мощных составляющих влияния на эволюцию этой планеты. Это время для роста, время принимать все близко к сердцу, а не отстраняться. Но что бы то ни стало, примите меры для своей защиты. Я запасаюсь дополнительными продуктами, но на этом не останавливайтесь. Налаживание контактов с другими людьми поможет добиться перемен. Я использую аналогию с превращением гусеницы, чтобы описать, где мы сейчас. Под кожей гусеница содержит от 6 до 7 миллиардов клеток. Каждая клетка, Разумное существо и, по сути, эквивалент функционального миниатюрного человеческого существа. У каждой клетки своя работа. Одни работают в пищеварительной системе, другие в мышечной системе и так далее. Каждая клетка занята и получает зарплату. Гусеница растет, ее экономика растет. Все находится в состоянии буйного роста. Наступили счастливые дни. Затем вдруг гусеница перестает поглощать пищу и перестает двигаться. Клетки гусеницы начинают оглядываться по сторонам и спрашивать, что происходит. Пищеварительные клетки отключаются, потому что в организм перестала поступать пища. Мышечные клетки теряют свою работу, когда гусеница перестает двигаться. Далее начинают отключаться все клетки. Структура, в которой они жили и которую создали как сообщество, разваливается. Клетки начинают паниковать, многие совершают самоубийство, апоптоз организованная структура, которая была гусеницей, становится супом из клеток, отсоединенных от структуры. О боже, все разваливается. Но некоторые клетки, генетически идентичные клеткам, охваченным паникой, реагируют по-другому. Прямо посреди хаоса они видят другой образ и становятся лидерами, создающими этот новый образ. Внезапно клетки снова объединяются, чтобы создать на этот раз нечто более совершенное, чем гусеница, и из супа. Появляется великолепная парящая бабочка. Я думаю, что человечество сейчас находится в поздней фазе, когда эти дальновидные клетки, они же инертные газы, прокладывают путь к лучшему будущему. Я не могу не верить, что количество этих клеток инертных газов достигнет такой критической массы, что наша планета исцелится и эволюционирует к более высокому уровню жизни. Я представляю себе зеленые экологически чистые поля любящих родителей, пары, живущие долго и счастливо, и удивительную новую бабочку, которая излучает лазерный свет.